Глава 9, Ты что-то знаешь, но почему-то не хочешь рассказать прямо змей. Тряхнув головой, прямо гляжу на друга в ожидании ответа: Первое потрясение от осознания того, что я своими руками сжег почти весь первый состав легиона уже прошлое. В одном змей прав. Время назад не отмотаешь, а я не юная институтка перед ее первым разом. С тем же успехом записи могут быть сфальсифицированы. Хотя. Все же вряд ли. Среди кучи перехваченных сигналов был личный ключ Ларса. Подделать его, не сказать, что невыполнимая задача, но очень и очень сложно. У Рурха довольно специфический код, и вычленить его можно, только если знаешь алгоритм. Я знал. ведь я много знаю и о многом молчу. Про что конкретно желаешь услышать? Змей, хоть я и ожидал иного, Как-то устало отвечает на мою реплику. Что это за корабли, которые вторглись в Солнечную систему, и как они смогли обойти Проксиму? Возможно, я и сам бы понял, обработав данные до конца. Но это успеется. Уверен на сто процентов. Змей прекрасно знает, как они это сделали. Насчет принадлежности флота все же не уверен, но вдруг. Со стороны Содружества это единственный путь. А с других векторов дальности прыжка от ближайших систем хватит только у линкоров, и то на самом пределе. «Ну, в общем-то, ты прав. Если не учитывать, что можно прыгнуть в межсистемное пространство, если там есть на что навестись». Андрей дорезал линию на переборке, оставив небольшие перемычки, чтоб плис не выпал. «Трудно. Нужно иметь хорошие искины и знать алгоритм расчета такого прыжка». Но ничего сверхъестественного. И на что же можно навестись в том направлении, откуда зашел флот вторжения? Я быстро раскрыл звездную карту и вычленил сектор, из которого заходил противник. Там даже в два прыжка ни один транспорт не дотянется. Слишком большое расстояние. Ладно еще, один рэпер в межсистемном пространстве системы дальнего контроля могли прошляпить маяк, но не два. Считать основные данные с карты времени много не нужно. Витек, ты вообще в курсе, как осуществляется расчет гиперперехода?» Андрей явно с непониманием посмотрел на меня. «На маяки. С дублированием по трем передающим станциям в соседних системах. Без запинки отвечаю, как прописано во всех базах данных». «Угу. А как маяки закидывают в удалённые системы?» Андрей снова вопросом на вопрос отвечает. Э, -э как-то растерянно пытаюсь найти ответ. Действительно, никогда не задумывался, как работает транспортная сеть в Содружестве, в общем виде. Знаю, что все прыжки осуществляются по маякам. Но что представляют из себя эти маяки и конкретное место размещения в системах, не знает, видимо, никто. В базах по навигации краткая справка, что система маяков в галактике была развернута неизвестной расой в незапамятные времена. Вроде как бы еще до эргов. Потому как маяки в закрытых секторах продолжали функционировать. Да и на бывших территориях арахнидов тоже. — У тебя в каком ранге навигация? Андрей нахмурился, снова задав вопрос. — В четвертом. Пожимаю плечами, не особо понимая, к чему бы это. — Понятно. Змей едва заметно поморщился. — В общем, не всегда при прыжке наводятся по маякам. «Система гипермаяков создана очень и очень давно, да и охватывает, скажем, прямо далеко не все системы в галактике». «В смысле? Подаваны же пришли с противоположной стороны ядра. Как-то не задумывался, что где-то может не быть гипермаяков. Ну, скажем так, кто тебе сказал, что они были по ту сторону ядра? Ты вообще представляешь, какие это расстояния?» Даже с учетом, что у них технологии выше нынешнего уровня Содружества, прыгать с противоположной стороны Млечного Пути до нашего рукава пришлось бы пару тысячелетий. Но как же тогда звездные карты? Почему-то я никогда не задумывался о расстояниях, которые преодолевали подаваны. «Если ты не астрофизик или астроном, то зачем тебе нужны полные карты галактики?» Андрей пожал плечами. Во всех искинах и базах данных используется карта, отображающая только сектора, где развернута сеть гипермаяков. Причем частенько на этих картах не указаны системы, находящиеся в этом же секторе, но в которых по тем или иным причинам нет маяков. И как же тогда происходит наведение на системы без маяков? Да так же, как и с маяками. По гравитационной волне. Любой достаточно массивный предмет, который генерирует гравитоны, способен стать точкой привязки. Основная проблема — знать формулу расчета, чтобы не промахнуться и не вывалиться совсем уж в пустом пространстве и иметь достаточно мощности, чтобы прыгнуть на пределе дальности. Подожди. До меня, кажется, начало доходить. Но на всякий случай я все же развернул карту по вектору захода кораблей противника и по вектору ухода наших кораблей от погони. «Это что, получается, они по черной дыре, что ли, навелись?» Я удивленно расширил глаза, увидев, что кроме квазара и черной дыры с вектора противника больше ничего не было на достаточной дальности. «Судя по всему, так». Змей пожал плечами. «Иных вариантов не вижу» маяков в том районе точно нет как минимум в радиусе пары сотен световых лет а как же лейла я рассчитывал прыжок на граве передатчик запущенного в слепой прыжок корвета как раз где-то на полпути между солнцем и ближайшей звездной системой андрей поняв о чем я хотел спросить перебивает во всех эскинах наших кораблей Помимо стандартной навигационной программы, загруженная программа для расчета прыжка по звездам. Кстати, лови. На мою нейросеть упало сообщение. Это коды маяков, установленных на транспортах, и методика пелингации, с помощью которой можно навестись по направлению прыжка. Вновь, не дожидаясь вопросов, разъяснил змей: Ты знал? Чуть усмехнувшись, сделаю очевидный вывод. О чем? «О том, что к Земле придет флот. Ты знал и ждал их». Обвинительным тоном предъявляю Андрею. «И корвет с маяком отправил, и программы прогрузил. Причем меня даже не поставил в известность. А может, это ты их навел?» «Нет, не я. А по поводу ждал. Вообще логично было бы предположить, что рано или поздно Солнечную систему найдут». Андрей снова тяжело вздыхает. «А нам встречать гостей нечем. Забыл, как мой рейдер подловили на орбите. Только чудом выскочили тогда. Я не знал, когда и кто, но знал, что рано или поздно к земле выйдут те, кого нам будет не по силам остановить. Вот и подготовился на всякий случай. Странно, что ты этого не осознавал». «И что дальше?» Меня задело, что змей указал мне на мой промах по поводу подготовки пути отступления. Действительно, это ведь я должен был просчитать всевозможные варианты, но почему-то понадеялся на то, что сможем отбиться. Поэтому решаю свернуть в сторону. Дальше. Змей пожал плечами. Где-то там, в неисследованной части галактики, где нет даже развернутой навигационной сети предтеч, Летят транспорты под завязку, набитые детьми. Да, мы остановили преследование, но... В эмоциях Андрея промелькнула тревога пополам с печалью. Я не имею ни малейшего понятия, что их может ждать в тех секторах. От кого-то же бежали эти. Он обвел головой пространство вокруг. Я очень не хочу, чтобы Лейла нарвалась на тех, кто напугал флот, способный размолотить оборону. Какой-нибудь из центральных систем бывшего Аратана. — В смысле? — Снова это нехорошее предчувствие. — Ты не понял? — Посмотри состав вторгнувшегося флота. Это точно не ударная или штурмовая эскадра. Змей произнес это как-то с сожалением и болью. У них боевых кораблей в 10 раз меньше, чем транспортов, набитых под завязку людьми в криокапсулах. Это беженцевик. «Беженцы! И мне, что если бы один из их транспортов не был уничтожен неизвестным кораблем, висевшим в Солнечной системе, вот этого всего можно было бы избежать!» «Ты о чем?» Я удивился высказыванию змея. «Так ты что, не заметил в логах от Центра по контролю записи, где в самом начале первый вышедший из гиперотранспорт был кем-то уничтожен?» Нет. «Эх, ладно, витек, проехали!» Андрей махнул рукой. «Нам пора. Будет у тебя еще время, поковыряешься. Может, и разберёшься, что же там такое произошло. Но это будет потом. Подожди. Ты говоришь про какой-то неизвестный корабль под маскировкой, который висел в Солнечной системе все это время, и мы его не засекли?» «Да, именно так». Андрей одним ударом кулака бронескафандра выбил прорезанную переборку. «Потом сам разберешься. Все есть в логах. Да и неважно это уже. Теперь твоя задача — найти наши транспорты и... Или вывести их в Содружество, или найти место, где можно будет жить. Все, командир, пошли!» Андрей замолчал. Подпрыгнул на месте, проверяя экипировку и нырнул в прорезанный ход. Только в его эмоциях мелькнуло, и тут же растворилось легкое сожаление, уступившее место сосредоточенности. Привал окончен, пора снова в бой. Привычно поправив экипировку, также попрыгал, проверяя, не болтается ли чего, зарядил винтовку и нырнул вслед за змеем. Проверять слова друга, ковыряясь в записях, сейчас я не стану. Потом, если будет время, конечно, все нужно просмотреть. Но до этого момента сперва нужно дожить. Интуиция прямо кричит, что Андрей много не договорил, но, как ни странно, ни в чем не соврал. «Стой!» Змей, идущий впереди, резко остановился. «Впереди дроиды. Выглянув из-за поворота коридора туннеля, тут же вернулся обратно. И почти одновременно с его словами в стену прилетает заряд плазмы. Это уже была третья наша встреча с дроидами с того момента, как мы покинули арсенал, забитый старьем. Но первые два раза просто обошли через параллельные коридоры. А тут, если верить схеме, так сделать не получится. Среди кучи информации, имеющейся в моей голове, все же нашел нужную модель аграфского крейсера со всеми коридорами и магистралями. «Конечно, с изначальным проектом совпадает не все. Но основные магистрали и конструкции остались без изменений. Да и не будет никто переделывать несущий каркас боевого корабля. Проще с нуля построить новый корпус, чем переделывать старый. Вот и получается. придется отступать. Я бы так и сделал, но в этот раз ведущим в паре был змей, и без его команды дергаться не стоит. Что там?» Когда Андрей вжался в стену рядом со мной, задаю вопрос. Сам я высовываться в коридор как-то не стремлюсь. «Два тяжелых абордажных гонца, минматорские», — уточнил он, видя, что я не знаю такой тип. «Штука страшная. Броня рассчитана на массированный обстрел из ручных плазмометов. Плюс силовой щит первого класса. Не пройти». «Какой план? Возвращаемся?» Интуиция орала, что нужно уже не возвращаться, а бежать, не разбирая дороги. Но старший сейчас змей. И хоть я и давно не имел над собой командиров, но принцип единоначалия никто не отменял. Да, отвык я от этого чувства, когда за меня кто-то другой решает, особенно в боевой обстановке. Время. Через пару секунд Андрей отвечает. Если мы сейчас вернемся, то уже не успеем пробиться к ангару. Ремонтники восстановят энергоснабжение, и турели внутренней обороны снова станут активны. Чёрт. Дай-ка я сам гляну, что там. Описанная змея мне совершенно не понравилась. Особенно про турели внутренней обороны. Я всю дорогу еще удивлялся, почему ни разу не попались, а они, оказывается, просто временно не работают. Посмотри. Андрей сдвинулся, пропуская меня вперед, сразу же беря на прицел направление, откуда мы пришли. Хм, а я этого не делал, когда шел вторым номером. Базы базами, а опыт и есть опыт. Давно не практиковался, и такое простое действие выпало из рефлексов. Это плохо. Так что у нас там? Быстро выглядываю из-за угла и тут же прячусь обратно, едва успев разминуться с очередным плазменным зарядом. Рассмотреть ничего не успел, но это не было моей целью. Главное, что нейросеть успела зафиксировать обстановку. Сейчас мы будем решать, кто виноват и что делать. Но одно могу сказать сразу. Дроиды не двигались в нашу сторону, встав в осадный режим и представляя из себя стационарную огневую точку. Так, а что мне сетка успела срисовать? Угомс, Два дроида. Стоят в шахматном порядке. Один чуть впереди слева, второй позади справа. Активированные силовые щиты перекрывали коридор почти полностью оставляя лишь небольшой зазор под потолком. Сантиметров 10. Что мне это дает? Да хрен его знает. Конкретно с этой моделью боевого дроида я не встречался. Да и при всей моей ловкости и скорости не проскочить над дроидом, не даже просто приблизиться к ним не получится. Для этого необходимо преодолеть почти 30 метров прямого коридора под постоянным обстрелом из плазмометов. Будь у меня стационарный плазмомет или тяжелая броня, еще можно было бы рывком сократить расстояние и попробовать закидать их гранатами. Но чего нет, того нет. Подделка змея, конечно, впечатляет по характеристикам, но все же не выдержит столько плазменных зарядов, сколько успеют всадить в меня дроиды за те несколько секунд, которые понадобятся для преодоления открытого пространства. Судя по отметинам на стенах, вооружение у них очень и очень серьезное. И не факт, что там только плазма. Эх, жаль, меча у меня с собой нет. Тогда еще был бы шанс прорваться в ближний бой, где дроидов не спасли бы ни силовые щиты, ни тяжелая броня. Но чего нет, того нет. Что-то меня цепляет в снимках дроидов. Не пойму только, что же не так. Странное расположение шахматным порядком, но вот задний дроид будто полубоком стоит. Сам дроид представляет из себя короткую гусеничную платформу, на которой сверху установлен ромбовидный боевой модуль с плазмометами по бокам. Терминатора напоминает. Но не того, который в древнем фильме был, а почти такую же древнюю модель боевой машины поддержки танков. В уменьшенном виде, правда. Ну да ладно, бог с ними с аналогиями. Почему башня второго дроида повернута под углом к стене? Ствол одного плазмомёта вывернут в нашу сторону. Видимо, независимый привод. А второй упирается в стену. Хм. Интуиция подсказывает, что я на верном пути. Слушай, что не так с этими дроидами? Не найдя решения самостоятельно, скидываю снимок змею. Почему второй дроид так странно стоит? Места же хватает в четыре ствола встречать нежелательных гостей. Тут все просто. Из-за увеличенной пассивной брони для экономии массы на гонце силовой щит не полная сфера, а фронтальная. Примерно 120 градусов в лобовой проекции только прикрывает. А такое расположение позволяет перекрыть сопряженным краями щитом весь просвет тоннеля. Змея отвечает почти сразу. В принципе, с учетом мощности реактора, долбиться в эти щиты можно до бесконечности нашими стволами. К тому же у пары гонцов имеется возможность объединять энергосистемы и подпитывать друг друга. Хм. А схема самого дроида у тебя есть? Что-то такое бречило на краю сознания. Какая-то мысль, но я никак не мог за нее зацепиться. Перед глазами всплыло оповещение. Ага. Это змей уже скинул мне схему дроида. И что у нас? Да уж, машинка реально серьезная. Даже без силовых щитов выбить такого дроида – дело сложное. Можно смело против архов выпускать. Их минусов? А минусов практически и нет. Не считать же за такой минус низкую скорость передвижения и отсутствие антиграва. В условиях корабля, когда тяжелое вооружение применять вряд ли кто будет, Парочка таких дроидов методично вынесет всех, кто окажет хоть какое-то сопротивление. Придется все же искать другой путь. Как ни кручу схему дроида, найти слабых мест не удается. Управляемую ракету бы завел за спину на максимальной скорости и перпендикулярно в энергоотсек воткнул. Это, кстати, было вторым недостатком данного типа — бронирование сверху тонкое. Ну да, в корабельных коридорах оно не особо принципиально. Чтоб атаковать сверху, нужно уметь проходить сквозь стены, чтоб провалиться сквозь потолок и ударить в слабозащищенную часть. Внезапно пришедшая в голову мысль еще только оформлялась, а я уже скинул с себя тактический рюкзак и вывалил всю взрывчатку, которую взял с собой на пол. Броню из говна и палок собрать не умею, а вот по части средств уничтожения... Тут фору многим могу дать. Собрать два массивных заряда в десяток кило тротилового эквивалента труда не составило. Как и настроить детонаторы на нужное время задержки. Вообще должно хватить и одного заряда. Но лучше перестраховаться. Даже если не получится вынести дроидов, то перекрытие корабля точно не выдержит. И коридор, скорее всего, провалится. А активированные щиты... У дроидов не дадут взрывной волне пойти в нашу сторону. По расчетам нейросети все должно получиться. А как ты собираешься докинуть заряд до дроидов? Андрей сразу понял мою задумку, но не вмешивался, пока я не взял заряды в руки. Да и смысл. Щит не пробьешь. Ты в волшебство веришь? Подмигнув змею, спускаю руки, а заряды остаются висеть в воздухе. Иногда быть псионом очень и очень полезно, особенно если помнить о том, что ты псион, и пользоваться своими способностями. Хе!» Андрей улыбнулся моему поступку. «Знаю ребячество, но вот захотелось. Если не удастся закинуть заряды защиты, и они сдетонируют на нашей стороне, то не спасут никакие скафандры. 20 кило — это фугасное действие, если сравнивать». А так, скорее получится плазменный высокотемпературный поток, который спокойно нас зажарит даже тут. Ладно, бог не выдаст, свинья не съест. Теперь сконцентрироваться, активировать детонаторы и усилием воли отправить заряды один за другим в сторону дроидов. Из-за выплеска силы в глазах потемнело и меня слегка качнуло, заставляя опереться на стену. Все же разогнать до необходимой скорости, чтобы дроиды не смогли сбить подарки, не так уж и легко. Главное, чтоб проскочили. Три, два, один. На нейросети мелькнули цифры, и почти сразу вздыбившийся пол отправляет мою бренную тушку на короткий полет до стены. Зря шлем не закрыл. Было последней мыслью, прежде чем моя голова встретилась с переборкой.